Явление пятое. Бальзаминов и Чебаков. Чебаков, послушайте. ваш превосходительство. Нам надо будет отправиться. Бальзаминов. Куда же-с? Чебаков. Все туда же. Нас там ждут. Бальзаминов. Зачем же это они нас ждут -с? Ведь я вам письмо принес, а завтра можно опять -с? Чебаков. Вот в письме-то и написано, чтобы мы приходили сегодня. Бальзаминов, и яс, Чебаков, и вы. Бальзаминов, что же мы там делать будемс? Чебаков, вам хочется знать? Ну уж, этого я вам не скажу. Вот пойдемте так сами увидеть. Бальзаминов, а я-то что ж буду делать Ведь уж я теперь в любви объяснился, уж после этого, что мне делать, я не знаюс. Чебаков, я вас научу. Бальзаминов, вот вы давеча говорили увести — А я вас, Лукьян лукьянчи забыл спросить, куда же это их увозят-с? Чебаков, куда хотите? — Бальзаминов. — А на чем же я увезу-с? — Чебаков, послушайте. — Я вас этому всему научу. Только пойдемте. — Бальзаминов. — Я сейчас... — Берет фуражку. Входит Бальзаминово.